Глава 21. На этот раз у Пэди был план. Они с Элтоном видели, как Ирис тащит вертолет вниз. Пэди решил, что это, пожалуй, лучшая победная стратегия, которая поможет им избежать участи быть подстрелянными транквилизатором. К сожалению, пилот, видимо, тоже до этого додумался и использовал все свои навыки, чтобы оставаться на одном уровне с драконом. Чтобы выйти из этого положения, Элтону пришлось бы найти в себе силы и ресурсы, которых, вероятно, у него уже не осталось. Дракон летал на пределе своей скорости вот уже 30 минут. Пэдди понятия не имел, сколько еще он продержится. Впереди виднелся горный хребет, тянущийся до середины горы, ошеломляющий. Пэдди знал, что по другую сторону от него обрыв, утес высотой с полмили, чье подножие располагалось в долине. Пэдди накренился вперед, давая Элтону понять, что ему нужно лететь так быстро, как только возможно. Он почувствовал, как мышцы дракона напряглись под ним, тот усиленно замахал крыльями и рванул, будто запущенный из рогатки. Усилия Элтона позволили им немного оторваться от преследователей. Пролетая над хребтом, Пэдди направил Элтона вниз, а затем круто развернул, чтобы приземлиться на утес. Дракон вцепился в скалу мощными когтями, повиснув на ее отвесе, как летучая мышь на стене пещеры. Они спрятались от приближающегося вертолета. Пэдди чувствовал, как жадно дракон втягивает воздух, пытаясь перевести дух. Элтону досталось всего 10 секунд передышки. Пэдди надеялся, что этого хватит для последнего рывка. Как только вертолет показался из-за хребта, Пэдди крепко ухватился за Элтона, и тот подпрыгнул, яростно хлопая крыльями. Пока вертолет пролетал над ними, Дракон перевернулся лапами вверх и уцепился когтями за его полозья. Дернуло так сильно, что Пэдди едва не сорвался вниз. Его ноги соскользнули, и он повис на шее Элтона, болтаясь в воздухе более чем в полумили над землей. Сперва казалось, что вертолет побеждает в этой схватке. Он с гулом поднимался все выше, грозя утащить мальчика и дракона обратно за хребет в сторону леса. «Ну так хоть будет не слишком высоко падать» подумал Пэдди, хоть и понимал, что падение даже с такой высоты выйдет смертельным. А затем Элтон сообразил использовать силу вертолета против него же. Вместо того, чтобы играть с пилотом в перетягивание каната, он, наоборот, толкнул полозье вверх и в сторону. Аппарат опасно накренился, и Пэдди услышал, как пилот что-то в панике кричит. Теперь, когда вертолет сносило вбок, летел он тоже в сторону. Элтон толкнул его еще чуть-чуть, И тот накоренился еще сильнее, едва не перевернувшись. Они стремительно полетели вниз. Стрелка откинула обратно в салон, и он впечатался в пилота, который отчаянно пытался удержать вертолет на лету. А Пэдди, наоборот, наконец более-менее выровнялся и смог снова забраться на шею дракона. Элтон протащил вертолет сначала в одну, потом в другую сторону. Машину безбожно мотало туда-сюда. На глазах пораженного Пэди второго пилота выкинуло из кабины, и он беспомощно повис на своем страховочном тросе. От испуга он выронил ружье, которое отлетело в сторону и исчезло среди густых деревьев внизу. Вертолет стал стремительно терять высоту. Его мотор визгливо хрипел на высокой ноте, пока пилот отчаянно пытался бороться с драконом. Они спускались все ниже и ниже, пока Пэди не убедился, что победа за Элтоном. Лопасти вертолета начали рубить верхушки деревьев. Пэдди видел, как в лес улетают куски древесины и обломки механизма. Пора было выбираться оттуда. Он развернул колени и отклонился назад. Дракон сильно оттолкнулся лапами, придав еще большее ускорение падению вертолета. С отвратительным скрежетом его лопасти окончательно разлетелись на куски, встретившись с толстыми ветками. Избавившись от вертолета, Элтон изо всех сил замахал крыльями и поднялся над деревьями. Пэдди увидел, как вертолет летит вниз и тонет в зелени. Он отскакивал от ветки к ветке, пока, наконец, не рухнул на землю грудой покореженного металла, засыпанного щепой. Пока Элтон кружил над этим местом, Пэдди разглядел, как двое мужчин выбрались из-под обломков и убежали в лес. Вдруг в отдалении послышался странный грохот, похожий на раскат грома. А через несколько секунд Пэдди услышал еще кое-что. Знакомое шух-шух-шух лопастей второго вертолета.